Глава 4. Любовь и преступление Душевная апатия овладела майором. Такое бывало с ним прежде, но редко. Он засиделся в русском транзите, занимался не своим, чуждым делом и постепенно начал чувствовать себя так, будто забыл умыться утром. Вдобавок запутался в отношениях с Лизой Корольковой. После того, как провалило задание, Она уже больше недели отсиживалась у него на главной транзитной квартире вместе с двумя пострелятами Наташей и Сенечкой. Сергей Петрович не знал, как с этим сообразоваться. Допустим, пострелят действительно некуда деть. Сиротки. Куда их не сунь, везде будет нехорошо, опасно. Маленькие, но свидетели. Это ладно, это одно второе — с самой Елизаветой. с ней еще непонятнее. Она до того возгордилась учиненным в больнице самоуправством, что стала практически невменяемой. Почему-то решила, что своим диким, а в ее женском представлении героическим поступкам дала урок и ему, майору, и всем остальным служакам, которые то ли по глупости, то ли отробости но никак не противостоят наступающему со всех сторон бандиту. Втолковать ей что-либо разумное было невозможно, она не внимала, но тут отчасти была вина и Сергея Петрович. В разговоре с ней он не находил прямых и честных слов, коими всегда добивался взаимопонимания у женщин. Его сбивало с толку серо-зеленое ровное свечение, исходившее из глаз молодой женщины, словно внутри у нее тлел хрупкий дождевой костерок. Многое озадачивало его в Лизавете, и костерок в том числе. Однажды под покровом ночи к ним в гости пожаловал Олег Гурко, которому перед тем Сергей Петрович... Смолодушничев нажаловался, что у него нету права на Лизу. Гурко покрутился по квартире, приласкал детишек, помог Лизе уложить их в кроватки, потом они за полночь чаевничали на кухне, усидев бутылку коньяка, причем пил в основном один впавший в апатию майор. Ну и что? Сергей Петрович ждал, когда Гурко начнет увещевание, и разъяснит возомнившей о себе девчушке, в чем она права, в чем заблуждается, свято веря в дар убеждения, коим владел Олег, но не дождался. Очарованный светской болтовней проказницы, о, задурить голову она умела кому угодно, Гурков пал в ребячество, рассказывал анекдоты, вспоминал забавные случаи из своей жизни, И, наконец, они с Лизой завели спор о том, как бы вел себя Александр Пушкин, очутись он в Москве в наше время. Слушая, как эта парочка всерьез обсуждает, кто страшнее для России, Наполеон, Гитлер или Чубайс, Сергей Петрович, естественно, налил с коньяком до ушей. Покидая дом, Гурко, блудливо кося глазом, шепнул ему, береги ее, старч, она хорошая, хорошая. Майор не был силен в математике, но легко просчитал, что Лиза, скорее всего, собирается женить его на себе, а чтобы им не было скучно вдвоем, заранее пригрела под боком двух малюток. Он чувствовал, что еще немного, и ей не понадобится его ни в чем убеждать. Он впишется в новую реальность, как погружаются в легкомысленный сон. В постели она была так неутомима, изысканна и вездесуща, что вытеснило из него все воспоминания о прежних женщинах. За завтраком дети еще спали. Сергей Петрович, как бы отвечая сам себе, обратился к Лизе. — Есть одна заминка, дорогая. Я ведь не уверен, что развелся. Лиза сделала вид, что сообщение ее заинтересовало. — А почему то об этом вдруг вспомнил? Я же вижу, к чему ты клонишь. Сережа, я не собираюсь за тебя замуж. Вот как? Глупый, насупленный мальчик с нежностью подумала Лиза, подлила ему чаю. Она правда не собиралась за него замуж, хотя жизни без него не представляла. Всю неделю была счастлива с ним, но что-то в ней сломалось. Свадьба, подвенечное платье, здравиться за молодых, смотать на чайки на поклон к вечному огню — бред какой-то. Это все из прежней жизни, которая канула, миновала навсегда. Неделя вдвоем после долгой разлуки, после тихого омута, уже бесценный, незаслуженный дар судьбы. — Почему не собираешься? — переспросил Сергей Петрович, не дождавшись ответа. Староват, что ли, для тебя? Ей не хотелось шутить на эту тему. Разве нам плохо так, как сейчас? Лишь бы подольше длилось. Чего еще желать? Что-то его обожгло. Не смысл слов, их звучание сокровенное, горькое. Нет. Что нет? Ты не права. Женщина не должна так думать. Ты о чем? Не тебе одной тяжело, если хочешь, тебе в половину так же тяжело, как мне. Гурко тяжело, генералу, всем, кто родился воином. А ты знаешь ли, что такое воин? Это защитник справедливости. Но сейчас разрушили извечный порядок жизни. Больше нет ни закона, ни справедливости. Волчья стая установила свои волчьи права. Скажи, что делать воину? теперь каждый из нас и законы высшая справедливость это слишком тяжелая нож многие уже рухнули чтоб не сойти с ума надо иметь что то надежное что не меняется ни при каких обстоятельствах ну к примеру женщину семью домашний очаг и вдруг ты говоришь не хочу замуж а чего же ты хочешь еще одну больницу взорвать он умолк отпил чаю не решался поднять глаза. Ему было стыдно, что так долго молол языком. Вроде не пил, а понесло. Наткнулся на зеленоватое свечение. Лиза странно улыбалась. — Сережа, знаешь, что ты сейчас сделал? Чаю попил. Признался мне в любви. — Ну, — засомневался Сергей Петрович, — что ж тут особенного, да и... Договорить ему не дал телефонный звонок. Это был Гурко. Без обычных приветствий он сухо поинтересовался. Ты на работу? Можно и так сказать. Лиза где? Завтракает. Давайте оба ко мне. Времени в обрез, поторопитесь. — Двадцать восемь минут, — сказал майор. — Жду. Сергей Петрович повесил трубку. — Собирайся, — сказал Лизе. — Поедем к Олегу. — Три минуты на сборы. Лиза начала было прибирать со стола, но поглядела на Сергея Петровича, повернулась и пошла в спальню. Уже в машине спросила, что-то важное, да? Похоже. Дети проснутся, как же? Майор по мобильному телефону связался с Тамарой Юрьевной, своим замом по русскому транзиту, давней наперсницей многих тайн. Оторвал ее от заревого похмельного сна. Женщина пробурчала что-то неразборчиво, но узнав Сергея Петровича, произнесла четко: "У кого совести нет, того и могила не исправит. Ты права, Тамуша, но у меня к тебе ответственная просьба: пришить кого-нибудь. Остроумная от природы, с похмелья Тамара Юрьевна часто дерзила. Садись в машину и ко мне на квартиру, я имею в виду." «У меня месячные», — гордо сообщила заместитель. «Тома, сосредоточься, пожалуйста. Ключ не потеряла? Нет. Там два ангелочка, мальчик и девочка. Побудь с ними до моего возвращения». «Ты что, совсем охренел, начальник? Тома, это очень важно. Это личное. Только приведи себя в порядок. Причешись немного. У детей хрупкая психика». Ее брань он не дослушал, — Лиза спросила. Она же старая, как тебе не стыдно? Чисто деловые отношения, — объяснил майор. Гурко был дома один, и вид у него такой, будто недавно вернулся с луны. Сергей Петрович знал, что означает эта отстраненность. Пожали друг другу руки. Гурко по-братски чмокнул Лизу в щеку. — Как себя чувствуешь? — Спасибо, — сказала Лиза. — Чувствую себя. — Хорошо. Отошла от потрясений, даже не понимая, о чем вы, Олег Андреевич. Жену Олег отправил к ее матушке в деревню. Ему самому это было чудно. Ирина уехала вынашивать на природе будущего гурко. Разумное решение. Понятно, что беременность в Москве может закончиться рождением урода. Олег провел гостей в комнату, быстро растолковал ситуацию. Санкция генерала получена, тормошим главного зверюгу. Первый этап операции такой. Лиза снимает из Александровского сада одного человечка и доставляет на конспиративную квартиру. Задача майора — прикрытие. Этот человечек — палач, телохранитель Самарина, злобен, подозрителен, чрезвычайно опасен. Маньяк. В крови привык нежец, как вот Лиза по утрам в ванне. При этих словах Лиза порозовела. Откуда, интересно, Гурко знает о ее маленькой слабости? По часу, по два, сколько позволяло время, она не вылезала по утрам из ванны. Хотя сознавала ту грязь, которая в ней накопилась, водой уже не смоешь. — По договоренности, — сказал Гурко, — палач приедет один, — Но эту договоренность он, разумеется, нарушит. Сверхзадач майора — отсечь хвост по дороге на конспиративную квартиру. Это трудно. Скорее всего, Архангельский повезет Лизу на своей машине, оборудованной средствами спецсвязи. Они обсудили еще некоторые детали. Гурко беспрестанно поглядывал на часы. — Вроде бы все, — сказал он. Квартира под присмотром. Дотянешь объект до подъезда и смываешься. Еще раз. Кто ты? Шлюшка на побегушках, — потупилась Лиза правильно. Никакой клоунады. Интеллект нулевой. Что у тебя с собой? В сумочке что? Пуколка, сказала Лиза. Ну и хватит. Главное, работаем вместе. Это же великое дело. Около двенадцати Лиза уже прогуливалась по промозглым аллеям Александровского сада. Сто шагов туда, сто шагов обратно. Место святое. Сбоку древний Кремль тужился сбросить с себя невидимые оковы, и где-то совсем рядом под ногами под землей дышало, копошилось торговое чудище, воплощенное мечта демократической России, возможно, новое чудо-свет. В самом саду было морозно и скучно. Редкие гуляки, несколько переодетых в штатское ментов, полоумные стайки голубей, никакого промысла, так себе, один из невзрачных столичных тупиков. Лиза была одета в вельветовые брюки и просторную кожаную куртку, подбитую мехом. На душе у нее было спокойно. С умилением она вспоминала утреннего, озабоченного, хмурого, Неожиданно красноречивого Сергея Петровича, собиравшегося на ней жениться. Помимо воли, по-дурацки улыбалась. В начале первого нарисовался ее контрагент. Она увидела, как из подземного перехода выступил в сад высокий барин, облаченный в лисью шубу до пят, и оттого казавшийся неуклюжим и громадным, По описанию Гурко она его сразу узнала. Оглядевшись, барин закурил, поежился и неспешно зашагал в сторону мавзолея. Не прошел и двадцати метров, как Лиза его догнала. Пристроилась рядом. — Извините, пожалуйста, вы, Никит Палч? Барин угрюмо на нее покосился. — Что, дескать, за козявка? И, не ответив, продолжал мерное движение. Лиза не отставала, молча семенила рядом, будто так и надо, будто и не надеялась на ответ. Когда дошли до ворот, Архангельский наконец остановился. — Тебе что надо, девушка? Темный тяжелый взгляд заставил ее внутренне вздрогнуть. Перед ней стоял, конечно, запредельный человек, взирающий на мир с абсолютным презрением. — Я от Ивана, — пробормотала она, — меня Иван послал. — А почему сам не пришел? — Наверное, боится. — Точно не знаю. Он вообще редко выходит из дома. — Почему? Ну, — Но ему же нельзя, вы же понимаете. — Так, — протянул Никит Палч. а ты, значит, смелая, тебе можно. От черной улыбки, возникшей на его лице, Лизу натурально бросила в дрожь. Ей не пришлось притворяться. — Да я что, кому я нужна? — Кем ему приходишься? Ну, как кем? Вроде сожительница, ублажаю его. Никит Палч развернулся и побрел в обратную сторону. По пути аккуратно бросил сигарету в урну. Лиза опять потянулась сбоку. На аллее никого лишних вроде не прибавилось. — Че велел передать? — промычал Никит себе под нос. Приказал отвезти. На хату, тут рядышком, на красной пресне. У подземного перехода Никит Палч словно наткнулся на стену, замер, нагнув башку в песцовом трюхе, задышал с хрипом. Левую щеку у него схватил нервный тик. — Кто он такой? — Кем себя воображают? — Ваня мне платит. Лиза ответно тряслась вся целиком. Я вот и бегаю, поручения разные. — Вы с кем затеяли Ваньку валять? — Вы хоть понимаете, сученят? Не моего ума дело. Мне сказано, я выполняю. Ну, почему вы сердитесь? Я сержусь. Ишь ты! Не дай тебе, Бог, девушка, оказаться рядом, когда сержусь. А ну, выкладывай, кто вы такие? Никит Павлович, я честная девушка. На что вы думаете, за мной не водится. Зарабатываю, как умею. Иван сказал, поехай, привези этого... Ну, вас, то есть. Тридцать баксов обещал. Тридцать баксов, говоришь, круто. А вообще, сколько он тебе платит? Лиза потупилась, смотря за что, когда, как, у него все по настроению. А если не привезешь меня? Лиза испуганно вскинулась. Отметель, конечно. Он вроде сказал, вы заинтересованы. Никит Палч мягко взял ее под руку. Повел вниз в переход. Кисть замкнула, как в капкане. На пятачке возле Боровицких ворот, запрещенном для стоянки машин, одиноко красовалась ярко-красная аудюха. Никита впихнул Лизу в салон на заднее сиденье, и сам, кряхтя, опустился рядом. За баранкой кривая какая-то рожа с большими ушами, как у резиновой куклы. — О! — — Петро, гляди, какую рыбину отловил! — Сейчас потолкуем немного, потом тебе отдам. — Хочешь такую? Водила обернулся, хмыкнул. — Спасибо, не нуждаюсь. — Че так? — Погляди получше. — Погляди, какие сиськи! Никит Палч распахнул на ней куртку, потискал груди, заодно прошелся ладонями по бокам. Но сумочку не тронул. Лиза жеманно попискивала. — Ну что, девушка, запоешь или отвезти в другое место? — О чем, Никита Павлович? — Все о том же. Чем промышляете со своим Иванушкой-дурачком? Откуда взялись? И от приезжия всего год в Москве хотела учиться поступить. Какое уж теперь учение, сами знаете, Ванечка подобрал, и то спасибо, хоть не бедствую. Но про его дела я ничегошеньки не ведаю. Будет он со мной делиться, как же. Ему проще меня пристукнуть. Он, когда напьется, очень злой бывает. — А как тебя зовут? — Лиза, — сказала она. — Лизавет Демьян. — Значит так, Лиза, поедем на пресню, ладно. Но пойми одну вещь своим куриным у Если какую пакость придумали, жизнь твоя сегодня и оборвется. Но не сразу. Сдохнешь в ужасных мучениях. Будешь умолять, чтобы добили. Улавливаешь смысл моих справедливых слов? У Лизы из глаз пролились два ручейка. Никогда пакости никому не делала, пролепетала сквозь всхлипы. Не водится за мной такое. За Ивана я не ответчица. Он чего хочет, учудить, мне не докладывает. На что намекаешь? Что он может учудить? Ох, он бывает такой шалун. Третьего дня обиделся. Что-то борщ ему не понравился, так всю кастрюлю на меня и обрушил. Хорошо хоть не кипяток, а борщ нормальный по матушкиному рецепту, и свеколка в нем, и чесночок, все как надо. Петь хмырь за баранкой сдавленно хрюкнул. — Поехали, — распорядился Никит.